Глава 22. Мостик. Между тем, выйдя из служебного модуля 12-й Кассили, оказались прямо у входа в пункт управления кораблём капитанский мостик. Дверь в помещение была заперта, и три красных огонька прямо над ней сигнализировали, что заперта она была изнутри в ручном режиме. По обоим углам от двери располагались встроенные камеры наблюдения и два различимы за плотными бронированными стёклами. Двенадцатый встал прямо напротив двери. Они работают? спросила Кассилия, указав взглядом на мерцающие огоньки камер. Да, это камеры контроля. Они, как и замки на дверях, активируются в первую очередь. Он сделал ещё несколько шагов ближе к двери и обратился в сторону камер. Эй, народ, я старший инженер. Лидер звена Бацыси. После восстановления резервной сети электроснабжения необходимо активировать её с главного мостика. Поэтому прошу впустить нас внутрь. Двенадцатый и Кселия замерли в ожидании какой-либо реакции, но её не последовало. Воцарившаяся тишина лишь слегка разбавлялась доносившимся откуда-то издалека гулом автоматных очередей. И это и был твой план, Слегка язвительно и с непринужденной улыбкой обратилась девушка к своему спутнику. Двенадцатый, смутившись, направился в сторону электрического щитка, причитая в полголоса. «Ладно, не хотите по-хорошему? Я сам открою эту дверь». «Подожди!» Кассилия прервала его причитание, заняв место двенадцатого напротив камер. «Господа!» — начала она свое обращение по примеру предыдущего оратора. Меня зовут Кассилия Кларсон. Я дочь Марка Кларсона, член совета директоров и акционер компании Edge. Я приказываю вам немедленно открыть дверь. 12-й, слегка шокированный высоким статусом своей спутницы, замер в ожидании реакции со стороны мостика. Кассилия пристально смотрела в камеру, всячески стараясь не показать признаков пробуявшего её волнения. Но дверь так и не раскрылась. Девушка стояла, не смея отвести глаз от камер, опасаясь тем самым проявить слабость. Вместе с тем, смотреть в сторону инженера ей тоже было неловко в виду неудавшегося блистательного плана. Между тем, 12 увидел в этом потенциальную возможность и сделал несколько шагов в её сторону. Простите, можно кое-что добавлю, обратился он к девушке и встал рядом с ней, уставившись в одну из ближайших камер. Я так на всякий случай напоминаю. Все записи с этих камер дублируются в резервное хранилище, где будут в полной безопасности ожидать группу спасения. И когда они увидят, как вы оставляете наследницу Кларссона умирать за дверью, боюсь, вам недолго спасение опразцовать. В Нуйфу царила тишина, и всего пару секунд спустя, с лёгким жужжанием, огромная стальная дверь главного мостика стала планомерно неспешно раскрываться. Кэсиль не скрывая улыбки, оглянулась на сосредоточенного инженера. Она испытывала чувства необычайной радости и гордости за свой поступок. Мгновением спустя из открывшейся двери появился чёрнобородый капитан Джозеф Фоулен. "Простите, миледи", поспешил он оправдаться перед гостями. "Наша панель управления изрядно барахлит, поэтому чудом удалось открыть дверь". "Мы так и поняли", бледнокровно парировал двенадцатый и мгновенно направился в сторону панели предохранителей. Кассилие же не удостоила капитана даже ответом и лишь вальяжно вплыла в помещение мостика. Небольшой вооружённый отряд, расположившийся по периметру холла, ожидал дальнейших приказов капитана. Джозеф оглянулся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, вновь обратился к Кассили. "Во столько двое милетий?" Мы можем закрывать дверь. Да. Холодно, чётко и безучастно ответила девушка, усаживаясь на капитанское кресло в самом центре помещения. Она окинула взглядом собравшихся рядом людей. В основном это были солдаты службы безопасности, инженеры и пилоты. Всего чуть больше двух дюжин человек. И ни одного знакомого лица, подумала Кассилия и вновь устремила свой взгляд в сторону капитана. Движение на 3 часа, выкрикнул один из солдат, стоявший по левую сторону от двери. Все бойцы моментально перегруппировались, направив оружие в указанном направлении. Длинный коридор, ведущий к одному из бортов судна, был едва различим в слабом мигании аварийных красных огней. Капитан опустил правую руку на кобуру, а левую сжал в кулак в полной готовности отдать приказ о закрытии дверей к мостику. Свои Не стреляйте, раздался голос сержанта Дэвида с противоположной стороны коридора. Не стрелять. Тут же же среагировал капитан, узнав юный голос подопечного. Тем временем двенадцатый вставил последний предохранитель, и резервная сеть питания была полностью активирована. Под люфки щелчки и протяжные звуки элементов снабжения. Всё судно стало медленно зажигаться яркими огнями и иллюминацией. Словно огромным световым веером зажигался один коридор за другим. При свете большая часть помещений предстала в ещё более ужасающем виде. Усеянный остатками тел и кровавыми узорами банкетный зал, залитый кровью коридоры и научные уровни. Всё судно теперь уже больше напоминало корабль-призрак, нежели исследовательский борт. И весь этот пугающий итют предстал перед собравшимися на мостике в виде трансляции десятков включившихся камер со всех концов корабля. Как только Дэвид, Юки и Майки оказались внутри помещения, капитан тут же отдал команду заблокировать мостик. Стальные двери с лёгким жужжанием начали медленно смыкаться, оставляя по ту сторону ощущение страха, ужаса и безысходности. Мы ведь и выживы. Юки бросился к Касилей и в метре от неё замер в уважительном покорном поклоне. Простите, что оставил вас. Всё в порядке, Юки, ты защищал меня. Девушку слегка смутила столь искренняя реакция стража, и она поспешила сменить тему, переключившись на стоявшего поодаль сержанта. Дэвид, я рада, что вы живы. Девушка довольно громко и с несвойственной мягкостью в голосе обратилась к нему тем самым вызвав неловкость у всех собравшихся. Сержант также изрядно удивился такому вниманию к своей скромной особе и даже немного растерялся, не сумев придумать ответа более подходящего, чем взаимные лести. Двенадцатый молча наблюдал сцену воссоединения отряда косилей, неспешно вытирая руки от грязи после успешного запуска резервной системы. Но внезапный хлопок по спине и объятья оторвали его от этого завораживающего зрелища. «Дружище, ты живой!» Майки вцепился в него словно младенец, не скрывая безудержной радости, с улыбкой во все тридцать два зуба. «Майки!» Двенадцатый также с необычайной теплотой в голосе отозвался на появление друга, обняв его двумя руками. «Ты так удирал, что я думал, ты уже до земли добрался с такой-то скоростью!» Он не упустил возможности в очередной раз подколоть товарища. Да я просто пробежку утреннюю пропустил, вот и думаю, наверстывать надо. Майки не переставал улыбаться, упиваясь воссоединением с единственным дорогим ему человеком. Но мысли двенадцатого явно были заняты чем-то иным. Майки проследил направление взгляда друга. А куда это ты смотришь? 12-й молча смотрел на смеющуюся Кассилию в окружении своих вновь обретённых охранников. Нет, даже не думай, эмоционально отреагировал темнокожий парнишка, уловив ход мысли товарища, и тут же поспешил его образумить. Слушай, мы же знаем таких, как она. Это не для тебя, не твой уровень, дружище. Не понимаю, о чём ты. 12-й тотчас же отвернул голову в противоположную сторону. И начал что-то судорожно перебирать руками. Я просто задумался о своём. Да-да, о своём он задумался. Майки не унимался. Вон, смотри, она себе уже бравого солдатика нашла. Не успели мы заявиться. Улыбается, смеётся над его шуточками. Она над твоими плоскими анекдотами, она смеялась. Но я не рассказывал, скромно ответил двенадцатый и тут же добавил. В смысле нашла? Ты про Азиата? Он заинтересованно уставился в сторону своей недавней спутницы. «Думаешь, между ними что-то есть?» «Что? С Юки-то?» — удивился Майки. «Нет, конечно. Хоть он и постоянно бубнил про нее, но, как я понял, тут не романтика, а какая-то банальщина с честью самурая, или кто он там?» «Страж», — поправил его двенадцатый. «Да, да, вот он. Мол, если наследственный страж позволит девчонке скопытиться, то этот осрамит весь свой рот на сто поколений вперед. «Эй, какой скопытица!» — прервал его двенадцатый. «Выбирай выражение, она почти моя девушка». Ха! Майкер расплылся в еще большей улыбке. «Даже у этого самурая шансов больше!» «Помнится, я твои ухлестывания за Карлой поддерживал!» «Ну, ты не равняй Карлу и эту!» «Карла — королева! Десяточка!» «Что-то в коридоре ты так не считал!» Ладно, ладно. Майки сдался. В общем, тебе надо больше сержанты этого опасаться. Дэвида. Он молодой, накачанный, без кольца. Значит, по всей видимости, холост, да и монстров валит как мясник на птицеферме. Так что у тебя без шансов. Лучше сразу предложи ей остаться друзьями. Майки самодовольно улыбнулся в ожидании реакции, но её не последовало. Двенадцатый пристально смотрел на сержанта, прищурив один глаз. И о чём-то загадочно размышлял.